На вопрос, к какому времени должны быть подготовлены документы, Калачев сказал, что точно не знает, но ориентировочный срок – середина или конец марта. Окончательная оценка полученной информации была сделана после проверки Калачева. Вызывало подозрение, что такое серьезное агентурное задание дано человеку столь молодому и, по складу характера, легкомысленному, хотя использование эстонскими спецслужбами малопрофессиональных агентов отмечалось и ранее. Это имело свое объяснение в истории создания разведывательных подразделений республики. К моменту обретения Эстонией независимости на ее территории работали сотни опытных офицеров КГБ. Но в силу сложившейся в обществе атмосферы, привлечение их в охранную полицию к военную и политическую разведки было исключено. Штаты спецслужб комплектовались по принципу преданности национальной идее, руководящие должности занимали люди без должной подготовки и зачастую даже без высшего образования. Несмотря на то, что странами-членами НАТО на разведслужб Эстонии, Латвии и Литвы было истрачено в общей сложности более 200 миллионов долларов и для консультаций привлекались опытные инструкторы из ЦРУ, Германского бюро национальной безопасности и шведской контрразведки СЕПО, изначально заложенный непрофессионализм оказался очень труднопреодолимым. Виллессон и другие выявленные агенты эстонских спецслужб жаловались на пренебрежительное отношение руководителей к агентуре. Игнорировались требования безопасности, не готовились схемы вывода агентов, даже срывались заранее подготовленные контакты из-за того, что резиденты попросту опаздывали на конспиративную встречу. Таким образом, задействование в ответственной оперативной комбинации такого агента, как Калачев, не представлялось чем-то необычным. Но все же было принято решение подстраховаться. Подведенный к Калачеву офицер контрразведки потребовал, чтобы тот устроил ему встречу с руководителем разведцентра. Такая встреча состоялась на погранпереходе Куницына-гора. На контакт с контрразведчиком вышел начальник отдела G-2 главного штаба Минобороны Эстонии майор Рихто, завербовавший в свое время Виллесонна и ряд других агентов. Он подтвердил полномочия Калачева. Но наш офицер заявил, что он согласен выполнить задание лишь в том случае, если связь с ним будет поддерживать сам Рихто, а Калачев будет полностью выведен из комбинации». Майор Рихта согласился на это условие. Согласился он и на требование нашего контрразведчика увеличить его гонорар до 40 тысяч долларов, при этом в качестве аванса выплатили 10 тысяч. Майор подтвердил, что начало операции намечено на вторую половину марта. Он сказал, что необходимость переброски 76-й дивизии ВДВ в Эстонию может возникнуть сама собой в силу сложившейся ситуации, но фальсифицированные документы все равно должны быть заранее подготовлены, чтобы их можно было использовать в любой момент. Проанализировав эту информацию, мы пришли к выводу о том, что во второй половине марта ожидается настолько сильное обострение внутриполитической обстановки в Эстонии, что это может потребовать от России введения туда миротворческих сил. Поскольку анализ обстановки в республике не давал никаких оснований прогнозировать такого масштаба социальный взрыв, мы предположили, что речь может идти об искусственном нагнетании напряженности в эстонском обществе, перманентно существующей из-за дискриминационных законов о гражданстве и государственном языке. Иначе говоря, о готовящейся крупномасштабной акции – имеющий целью спровоцировать Россию на использование своих вооруженных сил для защиты русскоязычного населения Эстонии. На этом этапе перед нами встал вопрос, кто и каким образом готовит эту акцию. Зная о весьма скудном собственном бюджете Минобороны Эстонии и его разведуправления, не имеющего возможности выплачивать агентуре гонорары в десятки тысяч долларов, Мы предположили, что отдел G2 готовит эту операцию по заданию Центрального разведывательного управления США и на его средства, что было уже не раз, так как спецслужба Эстонии с момента своего создания находится под патронажем ЦРУ.